Думаю, не стоит говорить, сколь далеко зашло там дебаширство. Пуденций рассказал мне о том во всех подробностях. Сенаторы дают понять, что весьма шокированы, но я не уверен, что их благочестивое возмущение не объясняется просто тем, что они не были приглашены на эту беспрецедентную оргию. «Кай Корнелий?» вынужден был прервать свои скобрезные анекдоты, когда Пуденциана тихо вошла в комнату. Интересно, что эта некрасивая целомудренная девушка сказала бы, услышав, как ее отец говорит о столь неприличных вещах. Забавно, что Пуденций покраснел, как провинившийся мальчишка, и поспешно сменил тему разговора. Но Кай Корнелий — не единственный, кому было дело до мерзостей, чинимых Агенобарбом. Все те, кто собрался у него тем вечером вокруг святой трапезы, не говорили ни о чем другом, и даже Петр в своем поучительном слове, с которым он по обыкновению обращается к нам, не смог обойти эту тему. Он, обычно игнорирующий гуляющие по Риму слухи, говорил о гнусностях, бесчестии, которые невременно навлекут на город гнев Божий. Он напоминал о небесном огне, обрушившемся на Содом и Гоморру. Мы с Пуденцием обменялись взглядами. Опасно говорить об огне в городе в июне, когда уже несколько недель не было дождя. Я должен был отправиться по своим делам в компанию, но что-то удержало меня этой весной от дальней поездки. Чем больше я старею, тем более невыносимой становится для меня мысль о смерти вдали от города. Я расплачиваюсь за свою привязанность к Овентинскому холму. Жара в начале июля, самое худшее пекло, которое я когда-либо знавал. Даже морской ветерок, который обычно приносит немного свежести, был этим летом всего лишь смолистым дуновением, поднимающим облака пыли. Как-то перед самым закатом я пожелал спуститься к форуму. Носильщики с трудом прокладывали путь для моего полонкина через плотную толпу, которая вытекала на улицу из перегретых помещений. В портиках тоже было жарко и душно. В конце концов, нам удалось пробраться через ворота храма Марса-Мстителя. Там, среди колонн из черного мрамора, под высокими сводами, было всегда прохладно. Однако мне не захотелось задерживаться там, в капище идолов. Когда я пересекал городскую черту, я вдруг словно заново увидел Рип. Вечернее небо было ярко-сиреневым. Последние лучи солнца освещали монументы с несравненным блеском, окрашивая их в золото, бронзу и пурпур. Изможденная жарой толпа, обычно шумная, журчала вялым разговором, подхватываемым пронзительными криками ласточек, проносившихся над крышами. Чтобы миновать затор, Вызванный дорожным происшествием, две повозки столкнулись на перекрестке. Мои насильщики должны были на обратном пути пройти через ряды продавцов скота и мясников. Рабы тащили туши забитых животных, которые оставляли за собой лужи черной крови, вокруг которых роились мухи и слепни. Весь квартал смердел. Некоторые дома так обещали, что их верхние этажи накренились над дорогой. Из Лупанария выходили девицы и, прислонившись к стене, выставляли свои усталые улыбки и безрадостные взгляды. Сабура как и каждый вечер, распространяло запах пережденного масла, дегтя, исправно горящих факелов, прогоревшего сала от мяса, проданного после жертвоприношений и всяческих прочих нечистот. Я вздохнул свободно, когда, обогнув палатинский дворец, мы вышли на цели. Сады вокруг замка Клавдия благоухали. Я велела остановиться, чтобы носильщики могли перевести дух, но прежде всего, чтобы вдохнуть аромат пиней, розовых кустов, жимолости и посмотреть, как зажигаются на улицах лампы, и им превращается в мириады огней, бросая вызов Млечному Пути, загорающемуся на ночном небе. Я потребовал себе два кубка фалернского, поставленного для охлаждения на несколько дней в леднике.